«Предполагается, что я не выйду из этой кухни живым?» «Выйдите, разумеется. От неживого вас мне толку мало, а живой, возможно, будет великодушен и поможет мне договориться с Карлом Оттовичем. А что касается тайн, неужто сами не знаете, что любая маломальски стоящая тайна сама себя бережет? Можно часами разглагольствовать о братстве Гекаты, но наши секреты на словах не выдашь, как ни старайся».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 Устав ворочаться сбоку на бок, я достал компьютер, обошёл комнату, отыскал стыдливо забившийся в угол интернет, вбил в поисковую систему божественное имя Гекаты и принялся изучать информацию. Выяснив, что это достойная дочь Титанов, Перса и Астерии, владычица порогов, перекрестков и пределов, выяснив, что эта достойная дочь Титанов, Перса и Астерии, владычица порогов, перекрестков и пределов — «Всех тех мест, где смыкается наше и иное, обладает тремя обличиями, имеет три головы, чтобы видеть во всех направлениях, блуждает во тьме по ночам, освещая себе путь чадящими факелами, властвует над привидениями и чудовищами, ночными кошмарами и чародейством, я, как и следовало ожидать, заскучал». И, наконец-то, начал клевать носом. но проявил стойкость, перелопатил еще гору информации о трех кнутах власти, при помощи которых Геката управляет человечеством, временем и пространством, о том, что сам Зевс никогда не оспаривал ее исконного права исполнять самые сокровенные желания смертных, о черных щенках, приносимых ей в жертву на перекрестках дорог, о магах и волшебниках, просивших ее покровительства, о поиске душ умерших в пустоши между мирами.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 «Врачи, разумеется, давно запретили мне пить кофе, но я не такой дурак, чтобы следовать рекомендациям, которые они дают всем подряд. Они бы мне еще и курить запретили, если бы я поинтересовался их мнением. Но у меня хватило ума не спрашивать. И ничего. Дожил как-то до 86 лет. И еще сколько-нибудь протяну. Бог даст». Сварив кофе, я взял кружку и пошел наверх, в гостиную. «Чего греха таить?»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 не уставая облагословлять его страсть к коллекционированию. С годами мое наследство стремительно росло в цене. Надолго хватило. Теперь запасы понемногу подходят к концу. Но у меня не так уж много шансов дожить до того дня, когда продавать станет нечего. То есть обычно я хорохлорюсь, твердо обещаю себе дотянуть как минимум до сотни лет, но в такие моменты, когда выясняется, что ты уже даже кружку в руках удержать не способен, лгать себе становится довольно затруднительно».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 Входная дверь хлопнула. Я испугался. Не столько чужого вторжения, сколько того, что забыл запереть дверь. Думал, был совершенно уверен, что запер. На ключ, на щеколду, и еще на крючок. А на самом деле оставил нараспашку, старый дурак. Плохо, когда человеку не на кого положиться, кроме себя. Но когда и на себя нельзя, все, пиши, пропало. На свалку. — Эй! — раздался снизу звонкий женский голос. — Ты где? Наверху?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 И по поводу якобы незапертой двери и разбитой кружки заодно. Ясно же, я еще сплю, и мне снится, что я разбил кружку и не запер дверь. И в дом вошла девушка, которую я знал много лет назад. А когда я проснусь, все будет в порядке». Даже младенец, чьи вопли я слышал сквозь сон, к тому времени благополучно заткнется. И шея не заболит, и поясница, и даже колени. Я встану, проверю дверь, и она будет заперта. А потом я сварю кофе, понесу его наверх и не уроню кружку, и сам не упаду. У меня будет очень хорошее утро, когда я, наконец, проснусь. «Ага, ты меня все-таки вспомнил», усмехнулась крашеная девица. «Осталось вспомнить все остальное». «Зачем ты тогда ездил в Прагу? Что с тобой там происходило? Чем все закончилось? Давай-давай, вспоминай. А я так и быть наведу порядок. И сварю тебе кофе». «Лучше принеси мне сигареты», — попросил я. Они на кухне, на столе».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 Позволил ей меня поднять и потом шел, опираясь на нее. Это, чего греха таить, было очень приятно. Девица оказалась надиво сильная, управлялась со мной, как с младенцем. Впрочем, не нетрудно быть сильным, когда кому-то снится, что тебе двадцать с небольшим лет. Я бы на ее месте и сам... «Ты вспомнил», — не спросила, а утвердительно сказала Мира, наливая мне кофе. «Очень хорошо. А теперь все-таки попробуй угадать, где ты сложал. В чем была ошибка?» «Ошибка?» — переспросил я. «А разве была ошибка?»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 «Вот как оно все повернулось», — сказал я, глядя в покрасневшие от слез глаза своего зазеркального двойника. «Или может повернуться, или не может». Но перед сном один мой знакомый думал, что сейчас самое время обратиться за советом к Гекате, которая, если верить нескольким десяткам интернет-ресурсов, время от времени отвлекается от полезного эмоциона во тьме при свете чадящих факелов, чтобы помочь болванам вроде него в разрешении запутанных ситуаций.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 «Кажется, за эту поездку я ухитрился профукать не только великую любовь, но и прекрасную дружбу». «Что за дурацкий итог?» «Цыц!» — рявкнул я на внутреннего драматурга. «Надоел! Сказано тебе, покончу с делами, поеду в Верфурт, обойду там все книжные магазины, найду Хайди и погляжу, как ей это понравится. Чем черт не шутит? Вдруг действительно? А что касается Кьялора, Так вот же он, только что вошел в кафе. Давай, поздоровайся с дядей рыцарем, нытик несчастный». Я приподнялся и приветливо помахал рукой. Кьялор, похоже, обрадовался и тут же подошел. «Вы, как я погляжу, стали здесь завсегда таем», – одобрительно сказал он. «Вообще-то я тут всего второй раз. Меня все это время не было в Праге, вчера вечером вернулся, поэтому и вам не звонил». «Все в порядке», – улыбнулся Кьялор. «Я же сам сказал, звонить не обязательно, а просто можно, когда угодно, хотя бы и через год».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 Я не сомневался и, по правде сказать, досадовал. Мне бы сейчас кофе спокойно выпить, поболтать с приятным человеком, о человеческих каких-нибудь пустяках, вспомнить, как это бывает, взять тайм-аут, дух перевести, ну... Но ничего из ряда вон выходящего так и не случилось. Просто Кьялар вдруг сказал. «Я в прошлый раз как-то не решился вам рассказать, но если уж мы снова случайно встретились, надо попробовать».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 «Меня довольно бесцеремонно разбудили, как это часто случается по утрам. Но, думаю, все остальные отлично доехали. Вы производили впечатление надежного водителя и человека, который знает, что делает». Я немного подумал и решил, «Какого черта? Надо ему все рассказать. Пусть хорошему человеку станет немного страшнее и интереснее жить. А то, что я один мучаюсь». «Значит так», — сказал я. «Не знаю, понравится вам это или нет, но в ту ночь, когда вы видели сон, я действительно вел автобус. Впервые в жизни. И был, честно говоря, не самым лучшим водителем. И уж точно не человеком, который знает, что делает. Но все-таки ехал помаленьку, никого не угробил. Поначалу я собирался ограничиться этой частью истории. Сухой констатацией факта. Да, я действительно вел автобус в ту ночь, бывают и такие совпадения. Но Кьялар требовательно уставился на меня. Дескать, не тени жилы, давай дальше». Его реакция меня воодушевила ни недоверие, ни насмешки, одно только нетерпеливое любопытство. «Ладно, почему, собственно, и нет?» Перед этим мы остановились на польской границе, я проснулся, вышел покурить и обнаружил, что все спят беспробудным сном, и водители, и пассажиры. Вернее, тогда я подумал, что они умерли, потому что выглядело все это как-то нехорошо, и никто не просыпался, как я их не тряс, и телефон не работал как нарочно. Пришлось садиться за руль и ехать». Оставаться навек на польской границе с полным автобусом мертвецов совершенно не хотелось. Но в итоге все, как ни странно, закончилось хорошо. Какое-то время спустя настоящий водитель проснулся, и пассажиры проснулись. Мне дали коньяку и строго-настрого велели выкинуть все из головы. И на наутро мы благополучно приехали в Прагу, а вечером я уже сидел с вами в Блюлайт. Light. Такие дела. «Дела», — эхом повторил Кьеллар, — «интересные, прямо скажем, дела». «То-то мне тогда показалось, что вам совершенно необходимо напиться. Спасибо, что рассказали». Он умолк, зачарованно уставился на мой портсигар, некоторое время колебался, в конце концов спросил «Можно?». Я кивнул, он взял сигарету и принялся крутить ее в руках, не прикуривая. Очевидно, никотина, поступающего в организм через кожу пальцев, было вполне достаточно. «Мне всегда казалось», — наконец сказал он, — что у всякого человека есть две параллельные линии жизни. Одна обычная, человеческая. На ней расположены все наши мелкие победы, ошибки, слабости, томления и воспарения духа. Тут накапливается опыт, происходят крушения, совершаются подвиги, формируются идеи и мнения. Тут и только тут ведется любой разговор. Вторая не имеет никакого отношения к человеческому. Это линия жизни совсем другого существа, временно обездвиженного и почти беспомощного, которое по большей части довольствуется ролью наблюдателя, видит и понимает оно даже в этом прискорбном состоянии много больше, чем положено человеку, а иногда вырывается наружу, творит всякое, грандиозное, с точки зрения человека. Сущие пустяки по собственным меркам. Кьяла рассекся и адресовал мне беспомощный взгляд человека, неуверенного, что его понимают. «Мне кажется, вы сейчас говорите о вещах, которые находятся вовсе за пределами языка», — сказал я. «Тем не менее, я скорее понимаю, чем нет». «Я очень на это рассчитывал», — кивнул он. «Так вот, обычно между этими двумя линиями, конечно же, нет никакой связи. Или почти никакой. Но несколько раз в жизни на меня накатывало, находило, а вот, обрушивалось удивительное ощущение, как будто эти параллельные линии сейчас пересекутся. Или нет, не пересекутся, но сблизятся, станут своего рода рельсами, по которым я понесусь, как счастливый, одушевленный пражский трамвай. И что потом будет, не знаю, но готов попробовать». Он замолчал. «Я тоже помалкивал. А что тут скажешь?» «Сейчас оно снова обрушилось», — наконец сказал Келлар. «Или все-таки накатило. Я даже на родном языке не знаю, как правильно выразиться. В общем, мне кажется, что линии начали сближаться. Это драгоценное для меня ощущение. Я довольно долго думал, что оно уже никогда не вернется, и мне это очень не нравилось». «Но я не знал, что тут можно изменить. Я вам благодарен, хотя понимаю, что вы не старались специально для меня. А, возможно, вообще ничего не сделали. Но это не важно». «Понимаю», – кивнул я. «Кажется, на меня самого это происшествие подействовало исходным образом, хотя поначалу я очень рассердился». «Рассердился?» – озадаченно переспросил Келлар. «Ну да». «Но почему?» потому что испугался и ничего толком не понял. А я не люблю бояться и не понимать. Впрочем, позже я обнаружил, что сижусь еще и потому, что все так быстро закончилось. Однако за последние несколько дней мне стало ясно, что ничего не закончилось, а наоборот, только-только начинается». «Это правда», — согласился Кьялор. «Все только начинается. Я тоже это чувствую. Что-то такое в воздухе...» Он внезапно осекся, смущенно рассмеялся и поспешно сказал... Впрочем, с апрельским воздухом всегда так. Он насыщен невысказанным обещанием неведомо чего. Обычно уже в конце мая становится понятно, что это был обычный сезонный гормональный сбой в организме. Но до конца мая я, пожалуй, побуду доверчивым дураком. Глупо отказывать себе в таком удовольствии. «В последнее время мне кажется, что лучше всегда быть доверчивым дураком», — улыбнулся я. «Это, как ни странно, гораздо более выгодная позиция». Тут взгляд мой упал на часы, и я понял, что до встречи с Мити осталось всего сорок минут. Самое время платить и идти, пока я еще отыщу этих албанцев. «Только один вопрос напоследок», — сказал я, отодвигая в сторону пустую чашку, чтобы не задеть ее рукавом, когда буду одеваться. «Хани Йохансен. «Я догадываюсь, о чем вы хотите спросить». Кьялор смущенно потупился. «Нет, нет, я не Хани Йоханссон». И вообще никто не Ханни йохансон Его или ее, это я так и не решил, не существует. Никто не переписывает Гамлета. Сам не знаю, что на меня тогда нашло. Кто за язык тянул? Думаю, это была моя лучшая импровизация. Меня несло. Я был в ударе. Можете считать, я выдумал Хани Йоханссона, специально, чтобы вы меня запомнили. И не забыли? «Ни при каких обстоятельствах!» Он меня совершенно сбил с толку. Но и тронул, конечно. До сих пор, насколько мне известно, еще никто не предпринимал специальных усилий, чтобы остаться в моей памяти. «Не знаю, зачем вам это было нужно», — сказал я, «но, думаю, у вас все получилось. Забыть вас будет, прямо скажем, непросто». «Вот и хорошо!» Кьялар, похоже, был очень доволен собой. Я высыпал на блюдце мелочь и вышел на залитую солнцем площадь, а Кьяла расстался в кафе. Обернувшись, я увидел, как он жестом подозвал официанта, что-то коротко сказал, видимо, просто повторил заказ. Зеркальное отражение финала нашей прошлой встречи. Красиво отыгранная партия. Смею думать, мы хорошие фишки, и нам еще не раз предстоит ощутить на своих макушках невидимые персты непостижимого игрока, изготовившегося к очередному ходу.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 Он деловито кивнул. «Да, наверное, я смогу тебе помочь. Сейчас дай сообразить». «Соображай», — великодушно сказал я. «Не буду тебя отвлекать». Демонстративно отвернулся, закурил, достал из кармана книгу Цаплина, еще толком не прочитанную, но уже порядком потрепанную, открыл, как всегда, наугад и прочитал.